Ей, ты моя девочка глава третья. иса когда в какой мать его момент все выходит из под контроля как это вообще возможно куда девается моя хваленая выписваннная годами каторжной работы над собой выдержка терпение и здравый смысл откуда взялась эта сумасшедшая тяга Почему меня скручивает в бараний рог одна только мысль, о а... В глубине дома хлопает дверь. Я весь подбираюсь. Готовый, кажется, к чему угодно, но не к тому, что происходит на самом деле. Первый в комнату входит Сана. Следом за ней... Ну да, я мог бы и догадаться. Наверное, в этих краях не так много людей, имеющих возможность передвигаться на вертолете. А Кай Тимикай, собственно, персоной. Я узнаю его сразу по немногочисленным фото в сети и еще более редким видео, на которых, теперь я это понимаю, он мало похож на себя. Фото не передают ни его настоящих размеров, ни исходящие от него ауры власти, свойственной любому по-настоящему богатому человеку. Тимикай улыбается, на секунду оскалив хищные белые зубы с острыми, выступающими из общего ряда клыками, и касается поясницы Саны коротким, но таким сука говорящим жестом, Относительное спокойствие, которое мне с трудом удается вернуть, смывает к ебеням потоком раскаленной лавы. Кишки обжигает ревность. С губ срывается странный вибрирующий рык. Что такое? Больно? Она подходит ко мне. В огромных, чуть вздернутых к вискам глазах, беспокойство. И что-то еще. Страх как будто. Сана касается пальцами моего взмокшего лба. В одну секунду успокаивая проснувшегося во мне зверя а сделав это и тут же отдернув руку, оборачивается к наблюдающему за происходящим Тимикай. «Боюсь, как бы воспаление не началось», поясняет она. «Не мне, а ему зачем-то». «Эта девочка за всех, кого латает, боится, хотя на них потом все как на собаках заживает», усмехается Тимикай. В четыре удивительно легких для такого массивного тела шага преодолевает разделяющее нас пространство и протягивает ладонь. «Акай Тимикай», Гашу в себе желание вгрызться в его руку зубами, смаргиваю алую пелену с глаз. иса Кутаев. Уж не тот ли Кутаев, что к нам в заповедник начальником охраны сосватан? Его ладонь горячая и сухая. Хватка обычная, твердая, но без попытки что-то мне доказать. Наверное, такому, как Тимикай, ничего не нужно доказывать в принципе. Особенно людям вроде меня, в его представлении. Ну что ж, тем интереснее будет сюрприз. Похоже, у меня появился дополнительный, личный мотив его уничтожить. Он самый. Сана говорит, медведи тебя уже поприветствовали. В темных монгольских глазах мелькает смех. Тимикай тюрк лишь наполовину, но эта кровь в нем берет верх. Во мне же преобладает в большей степени европейское Намек на восток немного прослеживается разве что в разрезе глаз. Может быть, я монголоид на четверть или даже меньше того. Но во мне это есть. И я это чувствую. Почему-то сейчас как никогда остро. Было дело, сглупил. Что так? Не поверите, хотел нарушительницу изловить. Без оружия? Уж не нашу ли хозяйку, командир? Ну да, ее. оружие-то мне еще не выдали. Ты смотри, какой ретивый. Нам такие люди здесь во как нужны. а Акай смеется и проходится ребром ладони по горлу. Правда, девочка? Который раз он зовет ее девочкой. И я не знаю, почему меня это так цепляет. В конце концов, Акаю сколько? Если мне не изменяет память, 62. А Сани вряд ли есть 30. Для него она девочка и есть, наверное. Красивая девочка, которую он по своему усмотрению пользует. А за это содержит и всячески балует. Вон какие хоромы отстроил. Тут одних от коммуникаций на миллионы. Да и сам проект явно индивидуальный созданный, чтобы максимально вписать дом в окружающее пространство. Современный образчик безупречного вкуса и разумного подхода к потреблению. Короче, Тимикай на явно не экономит. Его интерес понятен. Я не видел женщины, красивей. У старого хрена отличный вкус. Ее же интерес. Наверное, понятен тоже. В этом мире все продается. Все. Я, как никто другой, это знаю. Но что-то в происходящем не дает мне покоя. Может быть, какие-то странные чувства, которые я безошибочно считываю на ней ее глаз, но пока не могу идентифицировать. Нужно разобраться. Засунуть подальше непонятно откуда взявшиеся эмоции и... Разобраться. Да, благо времени у меня сколько хочешь. Да и встреча с Тимикаем произошла намного быстрее, чем я мог на это рассчитывать. Теперь по-хорошему мне следовало бы попытаться наладить с ним более тесный контакт. Правда. Еще бы этот ретивый научился отличать браконьеров от порядочных граждан, цены бы ему не было. Она улыбается сначала Тимикаю, потом мне. Но я готов поспорить, что ее улыбка – притворство. «Порядочным гражданам не нужно шляться по черной речке, тем более одним». Тимикая хмурится, сгребает свои своей лапище ее маленькую ладошку и разворачивает к себе лицом. Они как будто забывают обо мне. Напрочь. У них происходит беззвучный диалог о смысле которого я могу лишь догадываться. Руки под столом сжимаются в кулаки. Я собирала бадан на чай. Жалко, если пропадет. У меня совсем не осталось запасов. Поручи сбор подчиненным. Я что, им зря плачу? Не зря. Но ты же знаешь, я люблю это делать сама. Тимикай неожиданно поворачивается ко мне. Покойный дед девочки был шаманом. Местные верят, будто ей сами духи нашептывают, какую травку следует брать, а какую лучше оставить. «Да-да, а я этот слушок самым активным образом подогреваю. Их росказни отлично продвигают бизнес». «Бизнес?» – кашу под дурачка. «У меня здесь неподалеку санаторий. Девочка там, главврач», – охотно поясняет Тимикай, глядя на Санну с неприкрытой гордостью. Так родитель мог бы говорить о своем чаде. Вот только огромное лапище, которое он будто невзначай гладит ее по заднице, напрочь выбивается из этой парадигмы. А еще она делает какие-то чудодейственные кремы. Натуральную косметику. Сана сводит брови. Нам, мужикам, один черт, как это называется. Отмахивается тот и поворачивается ко мне. Я как рассудил. Хочется девочке этим заниматься. Пускай. Он даже мил в своей дремучести. Так почему же мне хочется пустить ему кровь? Нет-нет, с меня на сегодня достаточно. И так ведь предел. Как только держусь. Рад был познакомиться. «Мне, наверное, пора. Но я ведь так и не дозвонилась до Кутепова. Куда же вы пойдете? Акай?» Сана касается медвежьего плеча Тимикая. «Может быть, ты посодействуешь?» Иса говорит, что еще не был в конторе. «Не был в конторе? А в рейде успел побывать!» Зрит в корень Тимикая, и в его взгляде не остается никакого веселья. «Врать сейчас нельзя. Я пожимаю плечами и тут же морщусь. Боль, прошивает руку, стекает по пальцам вниз. хотела без глаз Понять, куда лезу. Темный взгляд давит. Высматривает что-то, одному ему ведомое. Да уж, непростой человек. Очень непростой. Что ж, это похвально. Ну и как? Есть какие-то выводы по результатам осмотра? А Кай, человека-медведь чуть не задрал. Неужели это не подождет? Ему действительно не мешало бы отлежаться. Мне не нравится, что она говорит обо мне в третьем лице. И не нравится то, что она меня как будто бы защищает. «И правда. Чего это я?» «Пойдем. Доставлю в поселок в лучшем виде». «Но я на машине». «Заберешь, когда станет лучше». У Тимика и мысли нет, что я могу возразить. «Ну что ж, я и не возражаю. Вертолетная прогулка с местным царьком. Да я о таком и мечтать не мог. Это же такой шанс подобраться поближе». «Таблетки не забудьте. И да, руку не мочить. Если поднимется температура, звоните. Если связи не будет, вызывайте по рации». Завтра приезжайте на перевязку, или я сама к вам заскочу, после работы. Да ты не переживай, девочка, в деревне любая баба с радостью такого красавца перевяжет. Акай покровительственно бьет меня горячей ладонью между лопаток, и только теперь я понимаю, что все это время сидел с голой грудью. Тянусь к свитеру, тайком глядя на Сану. Та, никак не комментируя слов Акая, принимается убирать со стола, сметает пропитанные моей кровью тампоны в мусор. И я провожу Куртку накинь, велит Тимикай. Девочка у меня хорошая, но беспечная. За ней глаз да глаз нужен. Здесь мой номер. Звоните, если станет хуже. Не глядя на картонный прямоугольник, сую визитку в карман. Спасибо. Что тут еще добавить? Особенно, когда этот смотрит. И кажется, только и ждет, когда я совершу какую-нибудь ошибку. Молча выходим во двор. Ух ты, какой красавец! Я снова включаю простачка. «Неужто ваш?» – дергаю головой в сторону Робинсона. «Мой, мой!» – сыто улыбается Тимикай. «Неужели сами управляете?» «А то кто? Давай, запрыгивай!» Он протягивает мне наушники и начинает стандартные переговоры с диспетчером. Его толстые, как сосиски, пальцы ловко управляются с миниатюрными датчиками и кнопками. А у меня перед глазами, как он этими самыми пальцами ее... Нет, трясу головой, отгоняя прочь эти мысли. Дышу носом, выдыхая ртом. Тимикай занят и, к счастью, не видит, что со мной происходит. Винты приходят в движение. — Ты ж не первый раз. — Нет. Сиплю я и, чтобы потешить его самолюбие, добавляю. Но на таком красавце летать не доводилось. Еще бы. Спецназовцы передвигаются совсем на других машинах. — Ну, тогда устрою тебе экскурсию. — Ну что вы. Вяло возмущаюсь я. — Тебе реально так плохо? Да нет, просто вряд ли мне по карману такие экскурсии. Тимикай заливисто смеется. Его хищные клыки поблескивают на свету, заливающим кабину через огромные панорамные окна вертушки. Считай это подарком от хозяина края. Вот оно. Он реально возомнил себя хозяином здешних земель. Без шуток. Тимикай тянет на себя ручку управления. Машина отрывается от земли. Лопасти образуют легкий ураган который сминает сочную зеленую траву и невысокий кустарник. Сана стоит на крыльце, обняв себя за плечи руками. Я ведь читал о ней. В данных на флешке ее личности посвящен аж целый раздел. Есть там и фотографии, но такие дерьмовые, что я, увидев ее живьем, не узнал. А Сан... Ну, мало ли, сколько их в этих краях водится. Тимикай сказал, что она делает какие-то кремы. Небрежно так, снисходительно. Снисходительно. Если бы я не знал, что это довольно большая фабрика с собственной мощной исследовательской лабораторией, то решил бы, что речь идет о каком-то домашнем кустарном производстве. Вроде тех, что обычно организовывают своим бабам мужики при деньгах, чтобы хоть чем-то занять их. Но это... это настоящее дело. Я могу только догадываться, сколько сил на него положено. Тем более, что Сана не просто взяла деньги на развитие бизнеса у богатого любовника. Она взяла их у него в долг. под небольшой но все-таки процент, и этот долг она практически закрыла за четыре года. «Эй, что застыл? Гляди, какая красота!» Я и гляжу. Это действительно невероятно красиво. Мы будто парим над скалистыми вершинами, безбрежными изумрудными лесами, бурными реками и высокими водопадами. Но гораздо любопытнее мне почему-то наблюдать за Тимикаем. Он по-настоящему влюблен в свой край. Это чувствуется. Благодаря непонятно откуда взявшемуся острому приступу эмпатии, я будто вижу эти земли его глазами. И чувствую этот мир так, как чувствует его он. Это удивительно странное, сбивающее с толку ощущение, от которого перехватывает дыхание. В какой-то момент Акай опускает ручку управления, и мы начинаем довольно быстро снижаться. Мое сердце оседает в пустой желудок, кажется еще немного, и мы к чертям разобьемся о скалы, А когда я уже готов заорать в голос от страха, Тимикай делает крутой вираж, и мы снова устремляемся к небу. «Ты сумасшедший!» — шепчу я, забыв о субординации. Сдергиваю наушники, ошалело трясу головой. А он, вместо того, чтобы сделать мне замечание, откидывает голову и смеется. «Черт, если бы нам не нравилась одна и та же женщина, мне бы мог понравиться... он!» «Сумасшедший тип, на всю голову двинутый!» Глядя на такого, начинаешь верить, что возраст действительно в голове. «Ну что, сынок, если хотим застать твое начальство, пора возвращаться». Киваю. Его сынок теплым комом сворачивается в желудке. Меня так никто прежде не называл. «Скажешь ей, ты моя девочка весной».